Глава 10. О каменных мостах и о том, что следует соблюдать при их постройке. Сначала люди строили деревянные мосты, а именно такие, которые им служили только для данной необходимости. Но после того, как они начали думать о бессмертии своего имени, и после того, как богатство дало им смелость и возможность создавать более крупные сооружения, они начали строить их из камня, И эти мосты были более долговечны, стоили дороже и доставляли больше славы своим строителям. В этих мостах имеются четыре главные части, которые нужно иметь в виду, а именно опоры моста, которые находятся на берегу, быки, которые закладываются в реке, арки, поддерживаемые этими быками, и настил, который кладется поверх арок. Береговые опоры нужно делать очень крепкими и массивными, ибо они не только несут груз арок наравне с быками, но к тому же связывают весь мост и не дают аркам разойтись. И потому их надо делать или там, где каменистый берег, или там, где он, по крайней мере, устойчивый. А если нельзя найти берега, укрепленного самой природой, то его надо упрочить и укрепить искусственно, с помощью других опор и других арок, дабы в случае разрушения берегов от напора воды путь к мосту не был прерван. Быки, которые ставят во всю ширину реки, должны быть в четном числе, Ибо, с одной стороны, мы видим, что природа сделала четным все то, что в количестве более одного должно нести какой-либо груз, как о том свидетельствуют ноги человека и всех остальных животных. С другой стороны, такое распределение более красиво на вид и сообщает всему сооружению большую устойчивость. Ведь течение реки остается свободным посредине, где оно, естественно, особенно быстрее, как вместе, наиболее удаленном от берегов. Поэтому быки не страдают от постоянных ударов. Быки надо распределять так, чтобы они попадали в ту часть реки, где течение воды менее быстрое. Самое сильное течение воды бывает в том месте, где на ее поверхности собираются все плавающие предметы, что особенно заметно в полую воду. Фундамент быков нужно ставить в такое время года, когда вода наиболее низка, а именно осенью, и если дно реки каменистое, или из туфа, или же из скоранто рот грунта, как я говорил в первой книге, отчасти похожего на камень, то фундамент делают, особенно не углубляясь в грунт, ибо такого рода дно само по себе представляет уже отличный фундамент. Но если дно реки из гравия или песчаны то нужно копать до тех пор, пока не попадется устойчивый грунт. Если же это труднодостижимо, то в гравии или песке нужно выкопать неглубокие ямы и вкопать в них ряд сва из каменного дуба, снабженных на концах железными остриями, с помощью которых они достигнут твердого и устойчивого грунта. Чтобы заложить быки, нужно отвести воду только в той части реки, где производится работа, дабы порывистое течение воды нашло себе выход в других частях и таким образом работать по частям. Быки должны быть не тоньше шестой части ширины арки и обыкновенно не шире четверти. Их нужно делать из больших камней, соединенных между собой скрепами и перонами из железа или из какого-нибудь другого металла, чтобы скрепленные таким образом они образовали как бы одно целое. Быки с лицевой стороны обычно делают с углом, то есть так, чтобы края их образовали прямой угол. Иногда же их делают полукруглыми для того, чтобы они могли рассекать воду и чтобы те предметы, которые силой течения несутся вниз по реке, отталкивались от быков и проходили посреди арочного пролета. Арки должны быть весьма прочными и крепкими, из больших камней, очень хорошо соединенных между собой, чтобы они могли противостоять постоянному проезду повозок и выдерживать тяжести, которые при случае могут провозиться по мосту. Особенно устойчивы те арки, которые сделаны по полукругу, потому что они покоятся на быках, они упираются друг в друга. Но если в зависимости от местоположения, от размещения быков, полный полукруг окажется слишком высоким, затрудняя въезд на мост, мы будем пользоваться пониженной аркой, имеющей подъем, равный третью ее диаметра, и в таком случае фундамент береговых опор делают особенно крепким. Полотно моста должно быть замыщено таким же образом, как мостят дороги, о которых говорилось выше. Итак, рассмотрев те условия, которые нужно соблюдать при постройке каменных мостов, нам пора перейти к рассмотрению рисунков.